Глава первая. Немногим ранее. Что же выбрать? Окина, крамфею, саблю или небольшой кинжал? Я задумчиво скользила взглядом по разнообразию товаров, разложенных на широких деревянных столах в тканевой палатке. Здесь были представлены клинки на любой вкус и кошелек. Железный без ножен изрядно сдобренный ржавчиной или же блестящий? из полудрагоценных металлов с рукоятями, инкрустированными магическими камнями. «Какой купить?» Ответ очевиден, ведь денег у меня кот наплакал. Эх, облизнулась не только мысленно. Особенно приветливо на меня смотрел вон тот изумруд в перекрестье двуручного меча. «Эй, я, прошамкал продавец оружейной лавки гоблинского квартала. «Долго будешь пялиться? Или уже отойдешь-с?» Повела плечами, отчетливо понимая, это он не обо мне. Нос у меня не столь велик, чтобы оправдывать подобное несправедливое прозвище. Но я ошиблась. «Ты! Ты!» — указал в мою сторону пальцем продавец. «Ты! Да ты!» «Я? Ну а кто?» — не унимался гоблин. «Ты тут одна такая среди мужичков-с!» «Да у него, если по чесноку, нос побольше моего будет!» Непроизвольно усмехнулась и указала на мужчину в сером походном костюме, что стоял с правой стороны лавки. И ведь знала, что нельзя употреблять слово «чеснок» в гоблинском квартале. Оно, видите теле сильно оскорбляет местных, как и слово «вонючка» и тому подобное. Но, зная это, все-таки ляпнула. За что и поплатилась. Побагровевший гоблин тотчас заревел. «Вон!» «Творфку ему в постель!» мысленно проворчала и отошла от злющего мастера-оружейника, подмечая в уме, что мне не очень-то понравился его товар. Пусть кожа гоблинов зеленее травы в ближайшей клумбе, краснеют они почти как люди, если, конечно, столь наглых и ушлых представителей горного народа удавалось довести до подобного состояния. К слову, они отличные мастера, особенно во всем, что касается короткого оружия. Тяжелая броня? Это бесспорно к дворфам и гномам. Дубинки, палицы, прощи, коркам. Людские кузнецы славились красивыми и эстетично исполненными рыцарскими доспехами, которые следовало выставлять на всеобщее обозрение, но не применять в бою. Поэтому я, следуя совету завсегдатая в таверны, и отправилась в гоблинский квартал искать себе меч по сходной цене искренне надеясь выцегонить скидку побольше. Вот только у сказочных народов имелся один непонятный мне пунктик. Я бы даже сказала, очень обидный. Мол, оружие удел мужчин, а не женщин. В чем мне пришлось убедиться лично и неоднократно. А жаль. Я вот уже битый час слонялась от лавки к лавке в поисках подходящего клинка для самозащиты. Да, я маг, а не воин, и опыта у меня маловато. Но выхода нет никакого. Мне нужно отправиться в соседний город через Смердящий лес и змеиный перевал, чтобы вступить в гильдию, откуда я получила пригласительное письмо. Когда имеешь средние баллы в аттестате, не самого известного учебного заведения, выбирать не приходится. Если ты еще и не здешняя, которая ничего не смыслит в магии, но очень хочет есть и где-то жить, то можно и нужно хвататься за любую соломинку, чтобы привести хотя бы год без лишних проблем». Ведь гильдия — это статус. Гильдия — это заработок и, возможно, достаток. Думаю, как зеленому новичку-недотепе не мне прикажут сделать какую-нибудь легкотню и подкинут монет на проживание и пропитание. Тут такой сплошь рядом встречается. Поэтому я и решилась собрать пожитки, забрала у хозяйки постоялого двора оставшиеся монеты, заплаченную ночевку и пропитание и выступила в сторону ближайших лавок оружейников. вход к эльфам оказался каким-то зачарованным, не иначе. Потому что для меня дверь довольно симпатичной лавки попросту не открылась. Хотя видела, как ранее туда вошел мужчина в походном костюме. А я как ни старалась, тянула за ручку и так эдак. Без толку Но я не отчаивалась. Продолжила свои поиски и, наконец, добралась до нужной улицы, всего лишь несколько раз уточнив маршрут. Может быть, с десяток раз. Я же не виновата, что со мной мало кто разговаривает. Оделась прилично, капюшон надвинула на глаза, волосы заплела и спрятала, чтобы сильно не выделяться. И вообще непривычна я ко всему этому. Совсем-совсем. Зовут меня Антонина Игнатьевна. Живу в Подмосковье на своем участке в уютном домике. Точнее, жила до некоторых пор. Пока к нам... С Петром Ивановичем, моим сожителем и соседом-садоводом, не приехал внучок со своим ноутбуком. Ох, от всей этой техники одни проблемы, я вам скажу. За все свои недолгие каникулы Вовку успел спалить две розетки, намотать пять киловатт и расстроить сон мне точно. А как иначе? «Шорохи, шорохи, скрипы!» Этот шестнадцатилетний любимый слоненок гулял из гостевой спальни до кухни мимо нашей комнаты с периодичностью раз в час и так до самого утра. Каждую ночь. Поэтому, когда он уехал, мы с Петром выдохнули от облегчения. Но как бы не так. Ноутбук-то он забыл. А тут звонит мне дочь и просит скинуть Вовкин отчет по лабораторке на почту. Мы с моим дачником мозги в кучу. Очки на нос пентелили, и давай искать, как и куда кнопки тыкать, чтобы выслать необходимое. Я прямо скажу, и смартфон-то осилило где-то с десятой попытки, и то ради видеосвязи с родными. Иначе бы так и пользовалась кнопочной раскладушкой. А что? Удобно. Захлопнул ее с приятным звуком, и звонок сброшен. Открыл? Можно отвечать. Красота. Короче, значит, лазим из Пети по просторам интернета. Ищем этот самый сайт с почтовым то ли сервисом, то ли сервером. А тут строчка такая. Хотите острых ощущений?» Лихой Петя и жмакнул. Делать было нечего, кроме как опасные ссылки выбирать. В следующий миг свет погас во всем доме. Я даже ругнуться не успела. Экран ноутбука ослепил яркой вспышкой, и я куда-то упала. Прям так, вместе со стулом скрипучим. а рядом Секунду спустя услышала вопль Петра. Паниковать я не стала, потому что поздно паниковать. 20 лет отработав машинистом электрички, как-то не солидно. Да и отучилась от столь вредной привычки, честно сказать. Моргнула один раз. Второй. И с легким удивлением поняла, что лежу в кровати и пялись в дощатый потолок. Посмотрела по углам. Нет лампочек. «Совсем-совсем». Тогда и заподозрила, неладное Но на ночь глядя сильно не шумела. Повернулась на бок и заснула, отложив проблему на потом. А вот уже утром меня ждали абсолютно неутешительные новости. «Я, магическая бездарность двадцати пяти лет отруду, только окончившая ближайший университет, громко сказано...» Словоохотливая повариха в местной таверне, куда я пристроилась на подработку, много что обо мне знала и рассказала между делом. Пришлось крутиться и зарабатывать на пропитании и проживании, как умею. А тут письмо из гильдии пришло на мое имя. Красивое, с красной сургучной блямбой. Вот я отважилась, потому что перспективы на том месте, где я две недели пробыла, осваиваясь в этом мире, не ахти какие. В моем-то возрасте поздно обучаться чему-то новому. Казалось бы, найди себе участок, да возделывай землю. Ага, мечтать не вредно. Как я узнала, местные земли кишат монстрами и прочей ядовитой живностью, которая простых огородников-садоводов превращает в настоящих героев труда, если быть точнее, в наемников гильдий. Гертруды ходячие. где они брали продукты для пропитания, я пока еще плохо себя представляла, хоть и усиленно подслушивала тут и там разные разговоры, особенно про еду. Но, увы, узнать удалось лишь то, что местные купцы драли втридорого за привезенные товары. Еще одна галочка в пользу далекого путешествия. Сдается мне, есть в этом мирке такие земли, где можно спокойно разбить себе садик и огород, и вкалывать над грядками от заката и до рассвета. Точнее, наоборот, не разгибая спиной. Я была благодарна нынешнему поколению. Молодости, легкости и живости моего тела. Более того, никаких хронических болячек по внутренним ощущениям не наблюдала. Тьфу-тьфу. А выносливость, думаю, сама придет при долгих физических упражнениях с тяпкой и граблями. Главное — результат. Высокие кусты помидорок и огурчиков-корнишонов аккуратно закрутку. Капусточка на закваску. Яблоневые и сливовые сады для компотов и варенья. Эх, размечталась. Вернулась из мыслей в этот мир и обиженно посмотрела на следующую лавочку, изобилующую острыми ножиками разной длины. Да, я уже стала почти ученая, наслушалась, за две недели местного сленга вникла потихоньку-полегоньку, но по-прежнему не могу понять, что такого страшного в том, чтобы продать женщине оружие. Магия же не запрещена, да и сковородка чугунной при желании можно неплохо огреть, если уж дойдет до драки. Чуть не сплюнула повторно. «Милочка», — услышала я неприятный слащавый голос сбоку от себя. Повернулась, чтобы мягко послать приставалу по точному адресу, но вместо этого отпрыгнула в сторону. Ой! Перекрестилась и сделала еще один шаг назад, чудом на ногу кому-то не наступила. Смотри, куда прешь! Громко прогудел медлительный огр, которого я едва задела. Тоже мне, страдалец! Вообще-то я лишь чуть коснулась плечом его локтя, и это мне было бы больно, двинен рукой. А ему что, комариный укус? но я не в том положении, чтобы спорить. Простите, заискивающе извинилась я. Огр фыркнул и пошел дальше. Повезло. Милочка, эй ты, там, в капюшоне. Услышала я, абсолютно не понимая, откуда доносится этот звук. Ведь рядом со мной стояла самое, что ни на есть, нежить. Зомби, если точнее. Ух, гадость! Сохшаяся кожа липла вместе со ошметками мышечных тканей к костям, пожелтевшим от времени и медленного гниения. Мумифицированное туловище, на моё счастье, было обмотано относительно свежими тряпками, а вот лицо, увы, нет. Чёрный провалы глаз, рваная дыра вместо носа, выпирающие вперёд кривые зубы, придевшие наполовину. Одним словом, лепота. мг Мы... поздоровался со мной, как оказалось, вежливый упырь. Но ну все, рассмотрела Монтика моего. Как? Как? А можешь звать его Моня. И снова этот слащавый голос добивал остатки моего самообладания. Откуда и кто со мной разговаривает подобным образом? Неужели невидимка? Э, э, приятно познакомиться. А я Тоня. Хм, нет, «Антонина я!» «О! Тоня-моня! Сойдет!» Кому-то рядом стоящему мое имя явно пришлось по вкусу. А я неуверенно пожала плечами, пытаясь уже раз в десятый найти источник звука, ведь зомби прямо передо мной даже челюсти не раскрыл. Одно бгы вягнул разочек и ходи, довольная. «Да тут я!» — на голове у моего питомца. «Некромант я под чарами уменьшения!» Просто я переборщил со слоем чародейского лосьона. Вот, приходится пережидать, пока эффект спадет. А я, наконец, нашла взглядом этакую блоху на черепе монтика и забилующем слипшимися клоками волос. Откуда я столько знаю нежити? Эх, было дело в этом мире, М да. Увидев первого скелета, причем вблизи, я чуть язык не проглотила от неожиданности. А теперь-то я почти привычная. Чего только не навидалось за недельку-другую. Жаль, Иваныча нигде не нашла. Но это, думаю, еще успеется. — Эй, Тетеря, ты меня слушаешь? — вякнула вошь, притоптывая на залысине. — Чуть и надо. Неласково ответила ему и кисло скривилась. — Стоит тут, права качает, мелочь хамоватая. Так и дала бы ему щелбан, да улетит далеко. Разобьется еще, а мне потом отвечать. Говорю, ты же ножик ищешь, а я компаньона для путешествия. Так давай поможем друг другу немного, а? Куда тебе? Вообще-то желание продолжать разговор у меня чуток поубавилось. Больно подозрительный индивид. Складно лапшу на уши вешает. Но главное, откуда-то знать, что я ищу оружие и собираюсь покинуть город. Неужели следил за мной от таверны? Повариху расспросила, у которой я советовалась перед уходом. Я, значит, вся такая сощурилась, смотрю на него напряженно, мол, подозреваю в заговоре вселенского масштаба. И правда ведь, как тетеря легковерная взяла и сказала ему свое имя, то настоящее, а не здешнее. Будем считать, что взяла себе сценический псевдоним. А вообще-то владелицу тела, в котором я очутилась, зовут Катина Бирбин. М да До сих пор не привыкну и прошу звать меня Тоней. Отчество, хоть не добавляю, то молодец. Говорю, мне надо к лесу. Снова вернул меня к реальности слащавый неприятный голос. И вообще, как ты можешь так громко разговаривать? Сменила я тему. Его надоедливость самую малость выводила меня. А это уже рекорд. Обычно спокойная, как слон, сама себе удивляюсь иной раз. Я же маг. О чем речь? Так ты идешь? Или и дальше будешь топтаться на месте?» Поторапливала меня эта блоха. «Вот не знаю, что сыграло в первую очередь при принятии столь опрометчивого решения. Желание поскорее добраться до гильдии и, наконец, осесть где-нибудь в более приятном городке, нежели этот. Снять квартирку, обустроиться начать зарабатывать денежку, чтобы купить участочек какой. Или же повлиял мизерный рост провожатого?» от которого сложно ждать вреда в этой связи. Кстати, крайне наивная мысль, но я тогда непонятно, каким местом думала, соглашаясь. Ладно, идем. Ты поможешь мне подобрать и купить короткий клинок, а я провожу тебя до леса. И ведь ни одна мысль в голове не шевельнулась, зачем ему понадобилось идти в этот самый лес, прихватив с собой меня, магическую бездарность. Силой во мне кот наплакал. И клинок взяла себе легкий и короткий. В сущности, бесполезная железка для защиты от магов. Взяла бы себе лук, что ли. Подумаешь, стрелять не умею. Все равно пользы было бы больше. А вдруг попаду? Но до этого еще дойдем. А пока я отправилась вслед за зомби по имени Монтик исполнять первый пункт моего «гениального» в кавычках плана. Сама судьба моя, судьбинушка, словно была несогласна и ставила мне подножки как бы предупреждая. Но я же тетеря невезучая, да еще и упертая, как два осла, что наметила, сделаю хоть кровь из носу. Так и получилось. Или почти так. Почти.